Глава 4. Ролеону были известны движущиеся сцены, Килиан, как их называли. Уже несколько поколений маги торговали специальными устройствами для создания таких записанных сцен, и на демонстрацию красочных объемных изображений не только хроники, но и разнообразных исторических, приключенческих и прочих сеансов собиралось множество народу. Пожалуй, только Килиан вызывал интерес практически у любой расы. Сейчас он ламинар, ощущал ту прозрачность, налет нереальности, что сопровождал почти каждый Киллиан. Только на сей раз он был не зрителем, а актером, неведомо кем придуманной сцены. Иногда хотелось прикоснуться к стене, почувствовать материальность окружающего, убедиться, что это не сон. Трудно было сказать, что создавало такую иллюзию. В конце концов, ламинер смог выразить ощущение словами. В каждый момент времени было что-то неестественное в окружении. Хотя бы малая деталь. Звуки или их отсутствие, запахи, пейзаж. Ощущение то накатывало, то отпускало. Несколькими годами раньше Ламинор решил бы, что переутомился. Сейчас же, после полугода сравнительно спокойной жизни, откуда бы взяться переутомлению. Ариса шла и думала о странной трещине, что появилась в астральной проекции окружающего мира. Раса Ханса, которой она принадлежала, была по происхождению искусственного определенного рода магии. Но иногда рождались необычайно талантливые особи Хаанс, к которым относилась Ириса, что практически постоянно находились в двух плоскостях существования: обычный, доступный всем смертным существам, и астральный, отражающий все проявления интеллекта. Изъян в астральной проекции, которую она почувствовала пару дней назад, не показался ей зловещим. Как и материальный мир, астрал непостоянен и подвержен неожиданным изменениям. Кроме того, несколько сотен хаанс были рассеяны по всему свету. Если бы были основания поднимать тревогу, ей давно бы это стало известно. Ни ее способности, ни двойное видение не изменились, так что беспокоиться вроде бы не о чем. И все же... Грандиозный погром предстал их глазам. Вся скромная обстановка внутри здания была полностью уничтожена. Не было никакого смысла в столь разрушительных действиях. Обломки старинной вазы были перемешаны со щепками от дорогих кресел, и в клочья книги валялись там и сям, присыпанные каменным крошевом. Несколько раз попадались тонкие и глубокие борозды в камне, напоминающие следы когтей. Ламинер указал на них ресси, но та в ответ только пожала плечами. Ничьих останков, однако, не было, и Ламинер испытал некоторое облегчение. Возможно, конечно, что на верхних этажах и в подвалах их ждут более неприятные сюрпризы. Но пока что жертвы безумного гнева пали предметы неодушевленные. Интересно, водились ли у них мыши, вырвалось неожиданно он Ламинера, когда он заметил несколько страниц нетронутых грызунами. И сейчас водится. Риса поманила кого-то пальцем, и из угла комнаты выбежала тощая мышь. Стоило он Ламинера шевельнуться, как она немедленно скрылась. «Дело не в мышах, а в книгах. Я бы не стала прикасаться здесь ни к чему, пока мы не обойдем все вокруг». «Пожалуй, я согласен с одним из твоих выводов», – заметил Номенер, перешагивая через руины каменного стола и помогая спутнице перепрыгнуть через них. «С каким же?» «Никого, кроме нас, с тобой здесь нет». Ветер, ворвавшийся сквозь выбитые окна, задумчиво поднял обрывки страниц и разложил их новой, но столь же унылой мозаикой. Хранитель святилища, что скрыто в лесах возле города Анлавен, ничуть не удивился, когда из воздуха соткался путник в поношенной одежде и вежливо поприветствовал его в столу ступеней, ведущих к статуям. Путник бросил в чашу для пожертвований несколько старинных золотых монет и присел на один из валунов. «Все ли статуи святилища, упочтенные, тебе известны?» «Разумеется», – ответил старик спокойно. «Кем бы ни был этот посетитель, в свою судьбу хранитель верил не менее твердо, чем во всех богов, образы которых его окружали. Даже если этот путник замышляет недоброе, беспокоиться не о чем». Поймав взгляд старика, путник улыбнулся. «Не сочти за дерзость, упочтенный, но не смог бы ты рассказать мне о каждой». «Как и тебе, мне дорого наше прошлое, и я помогаю помнить его. На Ролеоне осталось едва ли с десяток подобных святилищ». 11 вставил хранитель кивнув. «И в каждом есть образы, не встречающиеся больше нигде. У меня нет времени, чтобы помочь тебе, но, по крайней мере, я смогу хорошо заплатить. Времена такие, что многие отвращаются от богов». «Верно, хотя времена меняются и к лучшему». Хранитель несколько мгновений смотрел в глаза пришедшего и кивнул. «Хорошо, странник». Я не знаю, что и кто ты, но я помогаю всем, кто искренне интересуется богами. Прошел примерно час, и вот они встали перед улыбающимся божеством, сжимающим в одной руке несколько колоссиев, а в другой – вычурной формы жезл. И тут что-то сместилось в голове хранителя, и он как ни старался, ничего не смог вспомнить о статуе. Путник увидел, как крайне изумление и тень отчаяния мелькнули поочередно в глазах старика. И, наконец, тот сказал. «Должен признаться, странник, что память моя меня подводит. Ничего не помню. Возможно, чуть позже». «Благодарю, почтенный». Путник коротко наклонил голову. «Все, что ты успел рассказать, весьма мне поможет. Я надеюсь, что более проблем с памятью у тебя не будет. И сейчас». Спрятав оставленный странным гостем щедрый дар, мешочек с редкостными камнями, хранитель еще раз обошел обширное святилище, но память на сей раз работала исправно. Ничего неизвестного не было, что за причуды. По размыслив, впрочем, он не стал придавать значения происшедшему. В его жизни было немало куда более странных событий. «Должно быть, это была библиотека», – задумчиво сказал он Ламинер, отворив скрытую в стене дверь. По сравнению с жилыми комнатами, где посреди обломков небели гнили обрывки одежды, бумаги и всевозможного металлического мусора, комната выглядела сравнительно целой. Книги, занимавшие обширные стеллажи вдоль всех стен, также не избежали печальной участи. Плесень, солнце и чьи-то острые зубы придали им жуткий вид. Однако стекла уцелели, и комната выглядела даже уютной. Осмотревшись, ламинер подошел к ближайшей полке – Риса подняла предостерегающую руку, но он не стал ничего брать. Взамен искорка вспыхнула на кончике пальца Луминера, и комната на миг озарилась призрачно зеленым пламенем. Риса успела заметить, как переплеты книг засветились разными цветами. «Самая обычная библиотека», – подтвердил Луминер. «Как и все смотрители маяков, здесь не тоже предпочитал книги по магическим дисциплинам». «Осталось только найти этого смотрителя», – проговорил Риса. «Здесь занимались чем-то... неправильным», — Номинер посмотрел на нее. «Трудно описать словами, но весь маяк создает впечатление очень больного места». Несколько секунд они молчали. «Ну что? Спускаемся в подвал?» — спросил Номинер, отряхивая руки. «Здесь все равно за несколько минут ничего не выяснить». «Солнце садится», — было ему ответом. Номинер оглянулся. Риса стоял у окна. Солнечный диск начал тонуть в море. Горизонт вновь нахмурился черными грозовыми тучами. Похоронные песни слышались изо всех шлей. «Возвращаемся в пещеру», – скомандовала рептиль резко. «Ничего не говори, у нас очень мало времени». Пораженный ламинер послушался. Со всех ног они пустились вниз по заваленным хламом лестницам, по мрачному залу, мимо фонтана, из которого сочилась вязкая слизь. Дальше за ворота и вниз по лестнице. За их спинами что-то хрустнуло, словно раскололись сами небеса, и леденящий порыв ветра едва не сбросил их на острые камни снизу. Меньше чем за минуту они втиснулись в пещерку, и риса хлопнула ладонью по шершавой глыбе. «Помоги мне открыть!» Могучая скала неожиданно подалась и плавно повернулась на невидимой оси. Узкая лестница свивалась в петли, прижимаясь к стенам широкого каменного колодца. Ламинар взглянул в провал шахты, и голова его закружилась. Риса не дала ему насладиться впечатлениями. Только когда камень за их спиной вновь заградил проход и прочный засов лег в выдолбленные щели, она опустилась прямо на крошащиеся от времени ступени и вздохнула. Ламинер помолчал немного и спросил, понизив голос. «Что там снаружи?» «Не знаю», – ответила она и вновь вздрогнула. «Смерть. Может быть, что-то похуже. Вряд ли мы узнаем это». Тосклое свечение стен скорее мешало видеть, чем помогало. Номинер не решался зажечь магический огонек, Что-то подсказывало, что не стоило сейчас употреблять магию. Впрочем, Рисе свет вообще не был нужен. Пары глаз на двоих вполне хватало. Они спускались вниз долго. Так долго, что Номинер потерял счет времени. Усталости не было. Удивительная легкость наполняла его существо – И все происходящее было так похоже на сон, что он не раз щипал себя за руку. И его неотступно преследовала тень звука, словно чьи-то когти скребли по камню где-то вдалеке. Где-то, где смыкаются 12 изогнутых стен лепестков, где ветер вечно кружит над головой, принося прохладу и свежесть, послышались шаги Кто-то чей облик непрерывно менялся, становясь то мужским, то женским, меняя рост, возраст и даже расу, кто-то неопределенный встал в зале и залюбовался немеркнущим свечением каждого из лепестков. Возле стены, полыхавшей всеми оттенками зеленого, стоял трон, высеченный из прозрачного камня. Искорки бегали в его глубинах, до чего должно быть неуютно и неловко тому, кто садится на этот трон. Пришелец встал рядом и на миг принял облик путника, которого уже видел хранитель, святилище. Пальцы его пробежались по трону. Хрустальные звонкие ноты наполнили воздух и растаяли, а в глубине трона пробежала стайка искора. Однако ничего более не случилось. Пришелец задумался, отчего по лицу его пробежала рябь и щелкнул пальцами. Стена за троном протаяла и открылся мост, уходивший куда-то в глубины. Трон вновь музыкально отозвался и тьма, окружавшая мост, ожила звездными огоньками. «Иногда подслушивать полезно», – проворчал путник себе под нос и шагнул на мост. «Ты не спишь?», – голос вырвал его из сомнамбулического состояния. Ламинер заморгал и огляделся. Обширная пещера открывалась перед ним. Гигантский купол в несколько сотен футов опирался на стройные естественные колонны. Небольшой бассейн в центре помещения был наполнен слабо светящейся водой. Именно она порождала нестойкие, обманчивые светящиеся пятна, от которых радужно искрились стены и пол. Ламинар оглянулся. Никого. Проснулся? В голосе звучало множество эмоций. Немного тревоги, насмешка, сомнений. Чей-то голос. Номинар попытался ответить, но горло пересохло и ни звука не вырвалось из него. Тихие шаги позади. «Ты меня звала?» Смог наконец спросить ламинер. Голос был чужим, глухим, очень низким, с едва различимым шипением. Рептилия покачала головой. «Нет, я ждала, когда ты очнешься». «Кто же тогда говорит со мной?» Тихий смех пронесся под куполом зала. «Ты слышала?» Резко повернулся он к кристи. «Нет, но я догадываюсь, что ты слышишь. Если хочешь совета, молчи». «Видишь, стражей?» Ламинер придирчиво изучал пещеру, но никого не заметил. На той стороне зала что-то мерцало в глубине камня, но подробностей не было видно. Он затаил дыхание, шелест ветра, слабый плеск воды и биение собственного сердца. Никого больше. Риса засмеялась. «Сделай шаг вперед». Ламинер повиновался и едва не наступил на громадную ящерицу. Массивная, с гребнем всех цветов радуги, рептилия надменно взирала на него снизу вверх и не двигалась. Ламинар заметил, насколько велики ее когти. И замер неподвижно. Существо лениво сдвинулось, освобождая проход, и вновь замерло. Тут же ламинар увидел его сородичей. Несколько десятков их ползало по пещере, то и дело сливаясь с камнем. В длину они были не менее десяти футов каждая. Если стража здесь, значит, нам повезло, заметила Риса, осторожно пробираясь к водоему. Но везине может кончиться в любой момент. Пойдем, тебе тоже будет интересно заглянуть в воду. Что за стража? мысленно Луминера, совсем перемешались. Где мы? Но вопрос остался без ответа. Риса бесшумно скользнула вперед мимо расступившихся ящеров. Ступая за ней, он заметил острые шипы, которые венчали гребни, и содрогнулся. Не хотелось бы разозлить этих забавных существ. Риса подошла к водоему, зачерпнула ладонью воды и выпила. Жестом предложила своему спутнику сделать то же самое. Ламинер неохотно подчинился. Его магическое чутье было слепо в этом глубоко скрытом месте, и это нервировало его. Становилось ясно, как сильно он зависит от магии. Принюхался. Нет, ничего подозрительного. В конце концов он решился и выпил пригоршню воды. Ничего не случилось, только серебряные иголочки принялись покалывать виски. Слегка закружилась голова, и ламинар уперся ладонями в полированный камень, чтобы не упасть. Вода неожиданно потемнела, и мгла забурлила в ее глубине. Вначале был только мрак. Без имени, ощущений и мыслей. Ни времени, ни пространства, лишь окружающая тьма и беспомощность. Вечность длилось это непереносимое ощущение, и мгла взорвалась яркой, болезненной вспышкой, выбросив его наружу, опаленного и задыхающегося. Он стоял на границе тьмы и света, всполохи то и дело разрывали тьму позади, отбрасывая мечущиеся, размытые тени. Голоса, безумные, визгливые и ужасные, разрывали мрак, то ли выкрикивая проклятия, то ли читая невероятно нескладные стихи. Он сделал шаг вперед, но полоса мрака, качнувшись, поползла следом. «Где я?» – сказал он сам себе, и голос неожиданно гулка прокатился по окружающей его пустоши. Мгла догнала его, и вновь послышался хор голосов. Он то приближался, то отдалялся, но звук его замораживал сердце ужасом. Он побежал вперед. Мрак очнулся от спячки, последовал за ним. Под ногами клубилась едкая коричневая пыль. Сухой, лишенный всякой влаги, воздух, сжигал легкие, но надо было двигаться. На бегу он попытался понять, как попал сюда, и не смог. Попытался вспомнить, кто он, и не нашел имени. Память была пуста. Он осознавал, что думает, но не мог понять, на каком языке. Хохот родился из пустоты в его памяти, и, оглянувшись, он увидел свою призрачную прозрачную копию, что едва передвигала ноги, волоча за собой полосу тьмы. Он остановился и закрыл ладонями глаза. Сердце отбивало глухой ритм, и каждый миг он ждал, когда голоса вновь настигнут его. Но порыв ветра рассеял иссушающий зной, и земля дрогнула под ногами. Он шел, не заботясь о том, что его могут заметить, и нож его меча поблискивали из складок плаща. Волосы были заплетены в четыре короткие косички и скреплены серебряной скобой, символизирующий смертельную месть. Шаги гулко отдавались в глубине просторного тоннеля, и все указывало на то, что цель близка. Гнев его был велик, и указание божества было недвусмысленным – настигнуть противника любой ценой. Пощады свыше в случае промаха не будет. Тем не менее, все указывало на то, что на сей раз испытывать терпение божества не придется. Знаки на стенах Тепло, что двигалось навстречу из глубин прохода, говорили не менее красноречиво, чем надпись «Твой враг здесь». И вот потолок принялся вздыматься вверх. Стены раздвинулись, и две изящные статуэтки, изображающие танцующих драконов, встали по обе стороны от спускающихся в слабо освещенные глубины горы ступеней. Лестница была колоссальна. Даже самый крупный горный тролль смог бы пройти здесь, не задев макушкой свода. «Я пришел!» – заметил пришелец и выхватил свой меч. Два взмаха, и статуэтки раскололись, осыпаясь блестящим дождем. Левая рука начертала в воздухе затейливый знак, и огонь обволок осколки статуэток, обращая драгоценный камень в отвратительный пепел. Что-то глухо шевельнулось в глубинах, словно сама гора заворочилась во сне и стихла. Пришелец рассмеялся. «Я не город левайер крикнул он в распахнувшийся исполинский проход. «Я сам спущусь к тебе, коль скоро ты трусишь!» Он спустился бегом по длинным и прочным ступеням, и светящиеся камни стен отбрасывали зловещие блики на его клинок. Спустя несколько минут сумасшедшего бега лестница неожиданно кончилась, и просторная комната необъятных размеров раскрылась впереди. Многочисленные черные проходы испещряли стены. Из тени вышел огромного роста человек, облаченный в просторную мантию. Шлем на его голове скалился драконьими зубами, в руках его горел невыносимым сиянием кривой посох. Губы гиганта скривились в снисходительной усмешке. «Что ты станешь делать в этот раз, шаяр, если я ускользну?» Громохнул он и стукнул посохом о пол, отчего трещины зазмеились по полу, окружив его зловещей паутиной ты утомляешь меня. Не надейся, выкупать свою жизнь я не стану. Мне проще уйти от тебя, тогда твой жалкий бог сам накажет тебя. Что скажешь?» Игулкий хохот потряс стены. «Ты продолжаешь осквернять чужие храмы и уничтожать тех, кто ничем не оскорбил ни тебя, ни твоего бога. Рано или поздно вы оба пожалеете об этом. Пока же подумай, не стоит ли сдаться, пока еще есть время». Шаяр извлек кинжал из складок плаща и поднес светящиеся лезвие к затылку. Его оппонент наблюдал за этим, сохраняя на лице усмешку. Шаяр отрезал все свои косицы и швырнул их на пол между собой и противником. Со вспышкой они исчезли, и стены комнаты со скрежетом покачнулись. Не изменившись в лице, Шаяр переломил свой меч и презрительно выбросил его обломки за спину. «Теперь только один из нас покинет эту комнату, Ливайер», проговорил он безразличным тоном, и противник его вздрогнул. «Позаботься об обороне, если только ты не решил положиться на милость моего повелителя». Не обращая никакого внимания на своего оппонента, Шаяр принял ритуальную позу и начал исполнять сложные фигуры танца. Свет в комнате померк, и по мере того, как движения его ускорялись, зловещее синее сияние начало разливаться по клинку кинжала. Не дождавшись конца танца, противник его что-то прорычал и взмахнул своим жезлом. И исчез. Шаяр завершил свой танец, и свечение кинжала поблекло. «Не надеешься же ты вечно играть со мной в прятки!» – крикнул он в дальний конец комнаты, где что-то тяжело шевелилось и грохотало. «Иди сюда, пора уже закончить наш спор!» Грохот, тяжелый топот и рычание были ему ответом. Судя по звукам, что-то очень большое мчалось навстречу. Дымка, повисшая в комнате, и слабое свечение стен не позволяли пока увидеть приближающуюся махину. Улыбаясь, Шаяр стоял на том же месте. Он не сдвинулся с места, когда очертания дракона, несшегося на полной скорости, появились из дымки. Видимо, на сей раз противник решил не тратить попусту силы. Что может сделать человек против мчащейся лавины, хрупкий мотылёк против ревущего смерча? За несколько шагов до жертвы дракон подпрыгнул, выставил когти и разинул пасть, из которой выбивались отдельные огненные струйки. Не переставая улыбаться, Шаяр поднял руку, защищая лицо. Дракон словно налетел на несокрушимую скалу. Движение ладони отбросило бронированного хищника на десяток футов, и дракон распростерся по полу оглушенной. С обезьяньей ловкостью Шояр вскочил на голову дракона и извлек плыхавший синим кинжал. Твой бог бессилен против справедливой мести, сказал он. Струйки жидкого огня падали с клинка, стекая по шкуре дракона дымящимися ручейками. Пусть попытается наказать меня! Он с силой опустил кинжал, и ослепительная вспышка опалила искрящиеся стены. С тяжело бьющимся сердцем. Ламинер поднял голову и встретился глазами с рисой. Непроизвольно он облизнул губы. Как хочется пить. Что же означали эти видения, настолько подлинные и правдоподобные? Ты что-то видел? Спросила она, и искорка удивления блеснула в ее глазах. Впрочем, позже. Пойдем-ка повидаем хозяина этого водоема. Он ждет нас. Луминер осознал, что все ящери выстроились в две шеренги, не оставляя им другой дороги. Их немигающие глаза вселяли в Луминера тревогу, а улыбающиеся мурды не придавали бодрости. Несколько минут, и они, сопровождаемые эскортом, вошли в небольшую нишу. Там, поддерживая на кончике носа прозрачно светящийся шар, стояла статуя диковинной ящерицы, возвышаясь над их головами. Но казалось, что статуя постоянно пребывает в движении. Стоило отвести от нее глаза хотя бы на миг, и ее поза, казалось, менялась. Не отрываясь от своего пьедестала, статуя исполняла плавный, непрекращающийся танец. «Он что-то хочет сказать», – шепнула Риса. «Жаль, что я его не слышу. Придется ждать». Они стояли и смотрели на незримо движущуюся статую, пока вдруг отдаленный гул не проник откуда-то сверху. К их ужасу статуя потекла струем густого светящегося тумана и испарилась. Словно тяжелый вздох послышался позади. Риса обернулась. Никого. Пустой зал, ни ящеров, ни воды в бассейне. Темные стены сдвинулись, угрожая поглотить их в любой момент. Но Минер не слышал ее удивленного возгласа. Перед его глазами все еще светилась надпись, что зажглась в глубинах прозрачного шара. Он прилагал все усилия, чтобы не забыть ни единого штриха. «Пойдем», – потянула она его за руку. Голос ее был почти умоляющим. «Уйдем отсюда, здесь теперь небезопасно». Прежде чем уйти, Ламинер наклонился и подобрал оставшийся от статуи шар. Он лежал в груди щебня и стал совсем крохотным, не больше фаланги пальца.